Глава девятая На следующее утро, до появления Ричарда, Чарльз телефонировал в клуб путешественников и узнал адрес Юджина. Он решил немедленно отправиться к нему. Он позвонил Ричарду, предупредил его, что встретиться с ним за завтраком и вышел. День был серебристо-синий, острый и сверкающий, как сабля. Ветер свистел по широким улицам. Он шел, и с каждым шагом рассеивалось его уныние. Он был рад, что он начал действовать, что он, наконец, встретится с Юджином и скажет ему все. Елисейские поля были полны гуляющих детей, солнце отражалось в блестящих автомобилях. Париж весело сверкал, как хорошенькая женщина в новых драгоценностях. Чарльз старался придумать, какой подарок привезти ему Тони. Он никогда ничего не дарил ей, и ему хотелось подарить ей что-нибудь хорошее. Он никогда не покупал драгоценностей женщине и никогда не обращал на них особенного внимания. Он остановился у чугунных кованых ворот дома, где жил Юджин. Дом был прекрасный. Небольшой, с маленьким мощеным двориком, с зелеными ставнями. Он носил тот отпечаток комфорта и благородства, который достигается превосходной архитектурой. Лакей в обычном парижском переднике открыл ворота, и Чарльз спросил Юджена. Очень вежливо и с искренним огорчением Лакей доложил ему, «Мсье только что уехал на автомобильные гонки». Чарльз почувствовал острое разочарование. Он оставил свою карточку. — Я зайду еще раз сегодня вечером около семи. Господин Гарвард будет дома в это время. — Вероятно. Месье передадут вашу карточку, как только он вернется. Очень удрученный неудачей Чарльз направился к Ритцу. Он настроился к этому свиданию, а теперь придется... Подготовляться к нему сызнало. Всю свою жизнь он знал, чего хотел, и всегда добивался своего. В своей любви к Тоне и в ее чувстве к нему он был твердо уверен, и эта уверенность устранила все прочие интересы из его жизни. Он даже не жалел о вынужденном конце своей карьеры. Жизнь с Тони была для него новым, свободным и неожиданным путем. В гостинице его ожидало письмо от Тони. Это было ее первое любовное письмо. Он поднялся к себе, чтобы прочесть его. Читая письмо, ему казалось, что он слышит ее голос. «Знаешь ли ты, что Лондон — совсем пустой город. Несмотря на семь миллионов бегающих в нем людей, он совершенно пуст. Он пустыня, освещенная фонарями». И каждый фонарь только усиливает эту пустоту. Дорогой мой, это объяснение в любви, и я могла бы сказать это еще более кратко. Ты мой мир. Чарльз, я так хочу тебя. Мне тяжело, когда тебя нет со мной. Когда ты дома, у меня есть маленькая счастливая уверенность, несмотря на все то, что нас разделяет. Ведь есть чудесные возможности, Неожиданно встретить тебя. Я не могу выразить словами, как ты не достаешь мне. Сегодня выпал первый снег с тех пор, как я вернулась. Мне кажется, что он упал мне на сердце. Пиши мне. Я буду носить при себе твое письмо, и оно согреет меня. Розы, которые ты мне послал, благодарю тебя за них, похожи на пойманный солнечный луч. Если б ты был здесь сейчас, любовь моя, шлю тебе все поцелуи, какие ты только хочешь. Твоя Тони. Он представлял себе ее приподнятое лицо, глаза, отражающие его глаза, тонкие блестящие пряди волос, которые он так любил целовать. Чувствовал на своих губах свежую сладость ее губ. Слышал ее детский шепот «Любишь? Любишь? Скажи, что любишь!» Тони открыл ему одну из сладчайших сторон любви — умение нежно выразить ее. Полусерьезно, полушутя, она говорила абсурднейшие вещи, и его обостренный любовью ум старательно следовал за ней. Тони принадлежала к тем женщинам, призвание которых — любовь. Есть женщины, превращающие любовь в науку, уделяющие ей то терпение и внимание, которые ученый уделяет зачаровавшей его проблеме. Из всех проблем это наиболее достойные труда, и ее решение дает то единственное благо, за которое борется весь мир. Оно дает счастье. Тони высмеял в Чарльзе, много старых убеждений, и изгнала их своими поцелуями. Она открыла ему прелесть беспричинного смеха и разделенного веселья. Чарльз вспомнил, что любовные выражения всегда казались ему пустыми и бессмысленными. Он сказал как-то Тоне об этом, и она взяла его голову в обе руки и раскачивала ее в такт целому потоку ласкательных слов и затем, заливаясь смехом, спросила его сделанным изумлением, «Неужели тебе не нравится?» И весь этот день она настойчиво называла его котиком, потому что он слишком серьезно относился к жизни, а когда настало время расстаться, она прошептала, прижимаясь к нему, «Я так люблю тебя, что хотела бы знать такие слова для тебя, каких не знает больше никто на свете». Это был вечер перед самым Рождеством, один из тех вечеров, которые всегда вспоминаешь с нежностью. Чарльз сел на диван с незаезженной папиросой в руке и отдался этому воспоминанию. Нахлынули другие, вырвавшие у него подавленный вздох. Он встал и подошел к окну. Почему, почему не встретились они раньше? шесть месяцев по крайней мере и то не будет свободно шесть месяцев ожиданий и бесчисленных огорчений от которых при всей своей любви к ней он не сможет ее уберечь зазвонил телефон голос ричарда приветствовал его я сейчас спущусь сказал чарльз он не мог подавить чувство недовольства Ричард ждал его, увлеченный своими планами, занятый только Глорией и самим собой. Встречи его с Ричардом и столь различные причины их пребывания здесь казались ему злой иронией. «Глория сейчас придет», — сказал Ричард, здороваясь с отцом. Он увидел входившую Глорию, и она показалась ему высокой и тонкой, вся в черном в маленькой черной шапочке, скрывающей ее светлые волосы. При ярком утреннем свете она понравилась ему еще больше. Ричард поцеловал ее так же просто, как если бы они были одни. «Я пришла пешком», — сказала она с очаровательной улыбкой маленькой девочки. «Мне было очень хорошо, а боязнь встретиться лицом к лицу с вечностью на каждом перекрестке...» «Меня удивительно согревало». Она посмотрела на Чарльза большими зелеными глазами и сказала, «Я видела вас. Вы шли очень скоро с решительным видом». «Куда же ты шел?» – небрежно спросил Ричард, намазывая маслом хлеб для Глории. «Мне нужно было повидать одного человека», – ответил Чарльз. «По делу», – продолжал расспрашивать Ричард, в действительности совсем не заинтересованный. Он говорил только для того, чтобы поддержать разговор. — Нет, — сказал Чарльз. — Это очень таинственно, — заметил Ричард, принимаясь за Камбалу. — Не правда ли, Глория, таинственная история? Ты что-то скрываешь от нас. Они смеялись и продолжали болтать. Чарльз, слегка нервный и утомленный, говорил мало Он одобрил намерение Глории навестить вместе с Ричардом ее друзей. Она оставалась с ним, пока Ричард побежал наверх за пальто. Как только они очутились вдвоем, она сказала ему с милой простотой, «Я очень люблю Ричарда и буду заботиться о нем». Она поколебалась минуту и затем прибавила, «Вы ничего не имеете против того, чтобы он переменил религию? Ему это совершенно безразлично. Я это знала еще до того, как говорила с ним. Мужчины очень странные, по-моему». Для них религия это что-то вроде такси. Они пользуются и тем, и другим, не задумываясь, если это им удобно, не правда ли? Такси, чтобы куда-нибудь поехать, а религия – в необходимых случаях, как, например, свадьбы или крестины. А женщины либо относятся к религии серьезно, либо не признают ее совсем. Чарльз пристально посмотрел на нее и сказал – «Я бесконечно рад, что вы любите Ричарда. Он очень счастливый человек». «Вы так думаете?» — взволнованно произнесла она, и лицо ее просияло. Он почувствовал, глядя на обращенное к нему горящее лицо, что, несмотря на монастырское воспитание и привитые там взгляды, она была очень человечным и страстным существом. Когда она удалилась с Ричардом, он спросил себя, что бы он чувствовал, если б не встретил Тони. Мысль о Тони не оставляла его. Он зашел к коте и купил ей духи, которые она любила. Запах этих духов перенес его к ней. Так пахли ее волосы. Он почти ощущал их мягкое и теплое прикосновение. У Кортье он купил ей изумрудную брошь. Затем зашел к Марке и выбрал тоненький красновато-розовый шагреневый портсигар. Вспомнив вдруг, что хотел поставить инициалы Тони на футляре с брошью, он вернулся к кортье и попросил это сделать. Очень хорошенькая парижанка что-то серьезно обсуждала с продавцом. До него долетели фразы. «Но ведь мы уговорились, что я получу сумму стоимости минус 10 процентов». И я только вчера получил этот бриллиант. Простите, но мы условились на пятнадцати процентах. О!» Дама топнула ножкой, обутой по последней парижской моде. «Этого не может быть!» Продавец любезно перебил ее. И уплачено было не двадцать пять тысяч, как говорит мадам, а двадцать тысяч. «Мсье Гарвард назвал мне уплаченную сумму!» Чарльз вышел. Сильнее, чем когда бы то ни было, он хотел видеть Юджина. Часы пробили четыре. Их бой прервал его мысли, он нанял такси и дал адрес мадам Дарси. У него не было ни малейшего желания видеть ее. Чем чаще вспоминал он ее, тем неприятнее были его воспоминания об этой властной и проницательной женщине. Она приняла его в гостиной. Весь ее облик снова напомнил ему пуховку. По-видимому, мадам Дарси любила серые и бледно-розовое, шифон и кружева. Ее изящные ноги были обуты в черные атласные туфли с громадными пряжками. «Как мило, что вы пришли!» — с улыбкой сказала она Чарльзу. «Вы так заняты в Париже!» С комическим упорством сердитого мальчика... Чарльз решил как можно меньше отвечать на вопросы, касающиеся его лично. Она сидела, опираясь на большие шелковые подушки. Они хладнокровно изучали друг друга. Чарльз сказал. Глория завтракала с нами. Да, они пошли навестить мою старую приятельницу, мадам Далатур. Когда-то мы мечтали о браке ее сына с Глорией ноги производил на меня неважное впечатление он обладал слишком большим опытом и это плохо отражалось на его здоровье ричард выглядит так как будто он происходит из здоровой семьи да хотя это говорит в его пользу сухо ответил чарльз да да согласился мадам дарси ваша жена сэр чарльз моя жена умерла потому что я был слишком беден чтобы дать ей все необходимое после рождения Ричарда. Мы были очень молоды и очень неопытны. Бедная маленькая Екатерина слишком рано встала и начала работать. У нас не было родителей, которые могли бы нам помочь. Мой отец был школьным учителем в Линкольн шире а мать Екатерины, отец ее умер задолго до того, как мы встретились, содержала маленький пансион в Брайтоне. «Как это грустно!» — пробормотала мадам Дарси, сожалея не то о необходимости содержать пансион, не то о преждевременной смерти юной матери Ричарда. Наступила пауза. Затем она сказала, «Вы сделали блестящую карьеру». «Я очень много работал», — сказал Черльз. «И Ричард тоже будет работать». Мадам Дарси, Искусно подошла к интересовавшему ее вопросу. «Ричарду действительно придется работать, имея такие скромные доходы?» «Тысячи фунтов в год вполне достаточно для начала», — сказал Чарльз. «С вашей точки зрения, да. Все это относительно. Вы начали ни с чем и очень мало имели от жизни. Я хочу сказать, что у вас не было ни возможности, ни потребности тратить деньги. Ричард жил совсем другой жизнью, у него всегда были деньги. Он тратит фунт так же легко, как вы когда-то тратили шиллинг. Вы сами приучили его легко относиться к деньгам. Меня вполне удовлетворяет сумма, сигнованная вами вашему сыну, сэр Чарльз. Но мне кажется, что известную сумму надо положить на имя Глории. Вы, может быть, сочтете меня корыстолюбивой, но я должна позаботиться о будущем Глории, раз Ричард пока не в состоянии этого сделать. «Я перевожу двадцать тысяч на имя Ричарда», — медленно сказал Чарльз. «Если хотите, он может перевести половину этой суммы на имя Глории». К его большому удивлению, мадам Дарси вдруг переменила разговор. «Давайте выпьем чаю» предложила она с обворожительной улыбкой. «Или вы предпочитаете виски?» Чарльз пил маленькими глотками очень слабые виски и слушал забавные истории, которые рассказывала мадам Д'Арси. Он посмотрел в окно и увидел, что идет снег. «Надеюсь, что Глория скоро придет», — тревожно заметила мадам Д'Арси. «Стало очень холодно, а она так легко простужается». Чарльз почувствовал злобное желание спросить, происходит ли Глория из здоровой семьи. Но в эту минуту она вошла быстрым и легким шагом, и он забыл свою досаду. Глория заварила чай, поджарила купленные с Ричардом булочки, смеялась и болтала, сидя на полу у открытой печки, озарявшие ее сверкающие волосы. «Мы поедем сегодня в Казбек», — радостно объявил Ричард. «Пообедаем в кафе де пари и поедем». Мысль провести целый вечер с мадам Д'Арси показалась Чарльзу чрезвычайно скучной. Наивная уверенность Ричарда в том, что всем должно быть очень весело находиться вместе с ним и с Глорией, совсем не казалась ему забавной в эту минуту. Он чувствовал себя усталым от всего окружающего он встал распрощался условился с ричардом встретиться у Рица и отправился на свидание с юджаном шел снег холодное прикосновение снега к лицу успокаивающе действовало на него он шел сквозь сверкающий сказочный мир весь поглощенный тем что он хотел сказать юджиу когда он повернул за угол Громадный автомобиль пронесся мимо него с глухим шумом, сверкнув ярким белым светом зажженных фонарей и исчез во мраке. Чарльз решил, что этот автомобиль принадлежит Юджину. По всей вероятности шофер отводил его в гараж. Но через минуту он узнал, что в автомобиле проехал сам Юджин. Лакей с виноватым видом объяснил ему, что мсье... Вернулся только полчаса тому назад, велел приготовить свои вещи и выехал с месье Фарингтоном в Марсель, чтобы сесть на пароход, отправляющийся в Индию. Чарльз дал ему двадцать франков и повернул обратно. Он был взбешен. «Приехать в Париж, чтобы повидать Юджина и дважды не застать его!» Он побрел обратно в гостиницу, проклиная себя, Юджина, все на свете. И тут еще Ричард, сияющий счастьем, продолжающий восхищаться Глорией. Чарльз прервал бурный поток его восторга. «Я уезжаю завтра», — сказал он. «Я узнал, что не могу закончить здесь мое дело и только теряю время, оставаясь здесь. Я думаю, ты уже будешь дома в конце недели». «Да», — Ричард колебался секунду и затем спросил, «Ты сговорился со старой теткой? Ты переведешь половину твоих денег на имя Глории». Я согласился на это. Ричард кивнул. «Конечно!» Он мечтал, растянувшись в кресле. «Я думаю, в июне мы сможем пожениться». Чарльз рассеянно ответил ему, Ричард продолжал мечтать. Где-то пробили часы. Он вскочил. «Уже восемь. Нам надо скоро двигаться». Он был уже у двери, когда Чарльз сказал. «Не мог бы ты поехать с Глорией без меня?» Ричард быстро обернулся. «Прошу тебя, не заставляй нас быть с тетей Медузой!» Он вернулся в комнату. «Разве ты себя плохо чувствуешь?» Нет-нет, я совсем здоров, я просто думал, что вам приятно будет пойти вдвоем. Если ты не пойдешь, ты испортишь нам вечер. Глорию не пускают со мной вдвоем, — серьезно сказал Ричард. Так что, если ты можешь... Ну, конечно, я пойду, — немедленно согласился Чарльз. Лицо Ричарда тотчас же просияло. В кафе-де-Пари, где мадам Дарси была встречена с почетом, Выяснилось, что в придачу ко всем прочим ее качествам она была большим знатоком кулинарного искусства. Она вела переговоры с метрдотелем по поводу уток в портвейне и салата, изготавляемого по ее собственному способу. И то, и другое показалось Чарльзу необычайно вкусным. Ричард и Глория танцевали, забыв об утках в портвейне, и мадам Д'Арси придавалась добродушному созерцанию, вызванному прекрасным обедом и хорошим пищеварением. Она улыбнулась Чарльзу своей обычной любезной улыбкой. «Природа – хороший учитель. Сперва учишься понимать радости сердца, а потом и другие радости. Жизнь построена на компенсациях». «Или от решениях. Это зависит от точки зрения». — весело ответил Чарльз. Его забавляло, что мадам Дарси молчаливо исключала возможность его активного участия в развлечениях. Он вспомнил недавний вечер у Берклея, где он танцевал с Тони. У него появилось мальчишеское желание рассказать об этом мадам Дарси. Казалось, она обладала исключительно неприятной способностью вызывать в нем тщеславные мысли. Он пригласил Глорию танцевать и нашел, что она легка, как перышко. Но он не знал, о чем с ней говорить, и обрадовался, когда Ричард предложил поехать в ночной клуб. «Я еще никогда не был в ночном клубе в Париже», — сказал он. «Вам понравится», — уверяла его Глория. «Это наш любимый клуб». Она поехала с Ричардом в такси, предоставив автомобиль Чарльзу и мадам Дарси. Казбек находился на вершине холма, в узенькой боковой улице. Через потайную дверь, которую придерживал казак, они прошли в длинную узкую комнату с увешанными коврами стенами. На каждом столе стояли бутылки шампанского. Играл скрипач, как эта девушка пела, и высокий, очень изящный юноша в русском конногвардейском мундире с тонкой, как у девушки, талией ходил между столиками и принимал заказы. По-видимому, в этом тесном помещении можно было только пить скверное шампанское по сто франков за бутылку. «Мне кажется, — сказал Чарльз, мадам Дарси, — что в наши молодые годы мы требовали большего за наши деньги. — А, по-моему, теперь показывают гораздо больше. Совсем бесплатно, — строго ответила она. «Здесь довольно скучно», — заявила вдруг Глория. «Поедем к Фишеру». «Чудесная идея!» Немедленно присоединился Ричард, и они снова двинулись в путь. «Как беспокойно веселится молодежь», — сказал Чарльз. «Какое бы то ни было действие лучше, чем бездействие, уже потому что оно препятствует застою. Сейчас век бытия, а не размышления» дурак пользуется гораздо большим уважением в своей стране чем умный человек потому что он по крайней мере заставляет смеяться окружающих он делает свое дело девиз нашего века иди вперед и они действительно идут вперед а мы как бы то ни было остановимся у фишера у фишера была одна комната с маленькой эстрадой для артистов из которых один пел, другой играл, третий рассказывал. Это была очень маленькая комната, заставленная столами. Над лампочками висели выцветшие бумажные розы. В углу стоял разбитый рояль. Было страшно тесно, все курили. Чарльз проследовал за мадам Дорси к столику, за которым уже сидели Ричард и Глория. Очень высокая и стройная девушка играла на скрипке. Она была одета в темно-синее бархатное платье в русском стиле. На маленьких пальцах обеих ее рук сияли большие сапфиры. Она была ученицей консерватории и играла прекрасно. Несмотря на дешевую обстановку, старомодный ряд зеркал и одного единственного лакея Чарльзу понравилось здесь гораздо больше, чем в разукрашенном Казбеке. Неожиданно потушили свет, и только один яркий белый круг света упал на маленькую женщину с короткими волосами и большими серыми глазами. Кто-то произнес ее имя — Ивонна Джордж. И Ричард прошептал — она изумительно. Ивона Джордж говорила под слабый аккомпанемент музыки. Ее голос сливался со звуками, заглушал их, следовал за ними. Она говорила слова песни, и каждое слово было полно пафоса, грубого или нежного призыва. Это была песня о разлуке. о покинутой, обиженной и все же торжествующей женщине призывающий и отталкивающий. В голосе Ивонны Джордж в словах песни был и очаровательный каприз влюбленной женщины, и горечь, и тоска, разбитые любовью жизни. «Хорошо, правда?» — сказал Ричард, когда зажегся свет, и Глория немного покритиковала. Чарльз увидел, что глаза Дарси чуть влажны, и впервые в нем шевельнулось хорошее чувство к ней. «Значит, она все же умеет чувствовать», — подумал он, и почувствовал себя вдруг растроганным, одиноким и несчастным. Но внезапно его озарила радостная мысль, что завтра в это время он уже будет дома и увидит Тони. Он решил выехать утренним поездом, чтобы быть в Лондоне около четырех часов и даже удивился своему прежнему намерению ехать обычным дневным экспрессом. Ричард заявил, что Глория устала и, казалось, готов был обвинить весь мир в том, что подобное несчастье было допущено. Чарльз поехал домой один. Со вздохом облегчения очутился он в своей комнате. Он уложил вещи, отдал распоряжение дежурному слуге и уснул спокойно, в первый раз со дня своего приезда в Париж.